Глава 47. Бен, час 32 две. Ещё шесть часов и 28 минут до конца ночи вне закона. Орецу? Ноль реакции. Она смотрела сквозь него, словно Бен был смотровым окном в апокалипсический мир, а сокрестия, где она сидела за простым деревянным столом, залом ожидания для проклятых. Ее глаза были пустыми, лицо измазано, как у солдата, вернувшегося с боевого задания. Только полоса, которая тянулась от щеки и через весь лоб, была кровавым следом, а не камуфляжем. «Она такая с тех пор, как пришла сюда», — сказал пастор. Он говорил приглушенным голосом, словно не хотел тревожить Орецу в ее полуотсутствующем состоянии, а может, просто боялся разбудить Ленку. «Бен...» Взглянул на проститутку, которая, в отличие от Орецу, выглядела почти умиротворенной. Она ровно и глубоко дышала, лежа под одеялом на потертом, но удобном на вид кожаном диване. «Когда приедет полиция?» — спросил Бен тоже шепотом. Пастор кому-то звонил, и Бен был уверен, что он сообщил в полицию. Но Баха посмотрел на него так, словно Бен позволил себе глупую шутку. «Полиция?» В моей церкви, — он помотал головой, — я убедился на собственном опыте, что большинство тех, кто обращается ко мне за помощью, не хотят вмешательства полицейских, в каком бы состоянии они здесь не появились. Но вы можете не беспокоиться, помощь уже в пути. Я сообщил одной хорошей знакомой, она врач и заведует женским кризисным центром. Возможно, наилучшая комбинация — Для обеих жертв в этом помещении он указал сначала на Ленку, потом на Орецу. «Я ничего не утверждаю, но вас сложно считать невиновным, Беньямин. Я о том, что женщины, которые были с вами сегодня вечером, находятся не в лучшем состоянии. Вы не находите?» Бен ничего не ответил на это замечание, к тому же ему нечего было возразить, все было не так, как выглядело со стороны. Но он все равно не сможет никому доказать, как все обстояло на самом деле. «Арецу, ты меня слышишь?» Он подошел к столу и взял ее за руку. Она не отдернула руку, даже слегка сжала его кисть. Хоть какой-то знак, что она воспринимает реальность. «Она пришла в себя», — констатировал в свою очередь пастор, — Он подошел к старинному комоду, стоявшему под окном сокрести, открыл его и достал бутылку вина, которая хранилась там, вероятно, для церковной службы. Дверца комода громко заскрипела, и этот звук оказался настолько неприятным для Орецу, что она отреагировала на него. Сначала почти с пастическим подергиванием уголков рта, потом она встряхнулась, как собака, попавшая под дождь. Орецу? Снова позвал Бен и сжал ее пальцы. Она открыла рот, и ее взгляд прояснился. «Где?» — спросила она, потом вздрогнула, когда пастор подошел к столу и с треском скрутил навинчивающуюся крышку с бутылки. «Ну, снова среди живых!» Он налил ей полстакана вина. Бен был рад, что пастор не предложил ему. «В своем теперешнем состоянии Бен выпил бы все прямо из бутылки». Вместе они смотрели, как Орецу осушила свой стакан, медленно и осторожно, словно пробовала горячий напиток. «Лучше?» — поинтересовался пастор. Орецу робко кивнула. Видимо, ситуация была ей неприятна. «Да, лучше. Мне очень жаль», — сказала она и прочистила горло. «Ничего, все в порядке». Попытался успокоить ее Бен, но получилось слишком нетерпеливо, не так, как он хотел». Единственный человек с психологической травмой, которого встречал Бен, был он сам. И на собственном опыте знал, что Орецу сейчас лучше не торопить. Однако у него не было времени, и Бен боялся, что даже за последние полчаса произошло так много всего, что ему потребуется целый день, чтобы осмыслить события. Поэтому он спросил прямо, что случилось. Он имел в виду разбитые такси и труп перед машиной. Но Орецо не так поняла его и решила, что вопрос касается апатичного состояния, в котором она пребывала. «Я не выношу вида крови. Просто срываюсь», — сказала она. «Вы имеете в виду нервный срыв? Или что-то в этом роде?» — спросил пастор. Орецо кивнула. «Хуже всего. Если я чувствую запах или вкус собственной крови, тогда приступ страха длится часами». «Фобия», — уточнил пастор скорее психоз. В подростковом возрасте надо мной издевались одноклассники. Единственное, что я могла сделать, когда они избивали меня, — это уйти в себя. Ее глаза закатились, и Бен испугался, что она снова упадет в обморок. Но потом по телу Орецу пробежала дрожь, и взгляд снова стал осмысленным. — Отс! — — спросила она. Видимо, она вспомнила, почему они отказались от защиты Шварца и поехали к проституткам. — Ты его встретил? — Нет, — ответил Бен. — Он не пришел. Он спросил, где сотовый. — Пожалуйста, только не говори, что он в машине. Орец Рецу моргнуло, потом кивнула момент. Слава богу! Она достала телефон из кармана куртки и протянула Бену. Он разочарованно посмотрел на экран Никаких новых голосовых или текстовых сообщений. Шварц тоже ничего не написал, не понял намека с паролем или не смог разглядеть цифры, которые Бен накорябал себе на запястье карандашом для глаз. Он надеялся, что полицейский сможет разблокировать сотовый, который остался у него, и прочтет сообщение, которое Бен послал ему, прежде чем шантажист выманил его из квартиры. «Мою дочь отравили, она под видеонаблюдением». Переводить в другую палату нельзя. Пожалуйста, не совершите ошибку, но придумайте что-нибудь вместе с моим отцом. Я попытаюсь найти шантажиста. На телефон не пришло ни одного сообщения от кукловода, который дергал за ниточки и управлял Беном. И что теперь? Нужно отважиться и связаться с отцом. Даже если старый законопослушный полицейский будет действовать по шаблону и тем самым подвергнет жизнь Джул опасности... Впрочем, отец уже повел себя нетрадиционно и прислал ему шварца. До этого в квартире Джул Бен от волнения не мог ясно мыслить. Сейчас нужно просто рискнуть, даже если его прослушивают. Но еще сильнее Бен переживал, что шантажист вообще больше не даст о себе знать после того, что случилось у леди Наны. Неужели его дочь должна будет умереть, потому что Бен никогда не узнает, каким ядом ее отравили? При мысли о Джул... Он вспомнил о ссылке, которую ему до этого прислал незнакомец. С ее помощью он в прямом смысле слова сможет наблюдать за Джул. Но сколько Бен не щелкал по камере в ее больничной палате, соединение не устанавливалось. — У нас здесь нельзя поймать сеть, — сказал пастор, который наблюдал за безуспешными попытками Бена подключиться к интернету. — Сотовая связь, правда, работает, но я не могу сказать вам, Наш пароль, и надеюсь на ваше понимание. Поэтому, если вам нужен интернет, то снова придется выйти за ворота. Последнее предложение он сказал с интонацией, которая не оставляла сомнений, что у его гостей нет выбора. Наружу? Назад к преследователям? Бен подумал и решил, что есть еще один человек, намного важнее отца, которому он должен сначала позвонить, и вышел из помещения.